Глава 13. Здание главного штаба ВКС располагалось в парковой зоне, на выезде из города. Оно было построено в незапамятные времена, когда первые клонисты лишь осваивали планету. Невысокое, всего 10 этажей, с высоты скоростной магистрали здание напоминало несколько правильных шестиугольников, вставленных один в другой. Джерри знал, что еще несколько этажей уходило вниз, под землю, образуя надежные бункеры, где могло укрыться командование в случае войны. С трудом, найдя место, рабочий день был в разгаре. Джерри припарковал флайбайк, с тоской посмотрел по сторонам, натянул белые перчатки, одернул парадный темно синий китель, поправил чуть сбившуюся орденскую планку и, то и дело, прикладывая руку к козырьку фуражки, чтобы поприветствовать старших по званию, чекане шаг направился ко входу. Пропускная система тоже раздражала. Для того, чтобы попасть в здание, необходимо было раз пять подтвердить свою личность по сетчатке глаза, коду ДНК и еще каким-то параметрам — о которых капитан Райс даже не хотел задумываться. Наконец он прошел в огромный холл с черно белым полом, напоминающим шахматную доску. Здесь, как обычно, царила суета. Расположенные вдоль коридора двери постоянно раздвигались, то впуская, то выпуская гуманоидов в военной униформе. Джерри, по пути отдавая приветствие, направился в туалет. еще раз осмотрел себя в зеркало, расправил несуществующие складки на форме, до блеска протёр туфли специальной губкой, лежавшей тут же на краю одной из раковин. Снова натянул перчатки и опёрся на края каменного бортика. До начала экзамена оставалось полчаса, и лучше он проведет их в тишине, чем в шумном коридоре, где каждый третий нравит окликнуть его и поинтересоваться последними новостями с орбиты. «Джеральд Райс?» — раздалось за спиной. «Вот так встреча!» Пилот обернулся и холодно взглянул на своего бывшего однокашника по училищу. «Кевин?» Голос звучал сухо. Он никогда не любил этого подхалима и доносчика, чей отец занимал незначительный пост в министерстве. За годы учебы Кевин ни разу не посадил пилотник правильно. Боялся входить в атмосферу, всегда проигрывал в боях на симуляторах и, тем не менее, благодаря протекции отца, закончил училище наравне с остальными. Слышал, тебя отправили на переаттестацию? Тот подошел, включил воду. Что ты натворил? Всего лишь выполнил то, что должен. Беседовать с ней хотелось. Я слышал другую версию. Не думал, что младшим сотрудникам министерства что-то рассказывают. После училища отец Кевина, майор Сорба, пристроил сына секретарем к своему приятелю. «Ну, мой отец вхож в кабинет самого заместителя маршала протектора. Говорят, тебя чуть не отправляли под трибунал за неповиновение». Джерри смерил его холодным взглядом. «Я видел лишь приказ о моем награждении. Оно состоится на той неделе, на орбите. Если хочешь посмотреть, дай мне знать, я выпишу тебе пропуск». Ему доставило удовольствие наблюдать, как Кевин, бросив невольный взгляд на ордена однокурсника, отчаянно борется сам с собой, стараясь не выдать истинных чувств. Спасибо. Наконец произнес тот. «Если захочу посмотреть это шоу, обязательно обращусь к тебе за проходкой». Он тщательно вытер руки и вышел, не прощаясь. Джерри проводил его взглядом и с тоской посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось еще целых 20 минут. Подождав еще пять минут, капитан Райс вышел, прошел по коридору, отвечая на приветствие. Пару раз его окликали, но он демонстративно показывал, что торопится. Двери аттестационного зала были уже открыты. Джерри зашёл, отрапортовал дежурному офицеру, следящему за порядком, еще раз прошел идентификацию личности и сел на свободное место. Всего в комнате находилось около 20 офицеров различных видов войск, ни одного знакомого. В основном люди, хотя глаз привычно выхватил трех гуманоидов, попавших в военно-космические силы Альянса по программам дружественного обмена. Как обычно, они держались особняком, и Джерри даже не стал гадать, откуда они прибыли. «Внимание!» — негромко произнес дежурный. Словно по сигналу перед каждым из экзаменующихся развернулся верт-экран. Справа от вас расположен сканер. Вы прикладываете туда ладонь, после чего на экран выводятся вопросы по вашему экзамену. Общее время два часа. После этого экраны заблокируются. Программы у всех разные. Любые разговоры и переписка запрещены. Нарушители будут удаляться незамедлительно. Все понятно. Удачи. Пилот щелкнул по своему браслету, отключая функцию вызовов, положил ладонь на сканер и начал отвечать на вопросы. Он справился за час, после чего экран сразу же загорелся зеленым, сигнализируя, что переаттестация пройдена. Джерри усмехнулся, надел фуражку полетному, чуть набок, подхватил со стола перчатки, заткнул за ремень, после чего попрощался с дежурным, машинально поздравившим его, и вышел. Ему хотелось сразу позвонить анибель но, вспомнив о паре, он сдержался. Уже предвкушая свой выигрыш, он направился к выходу, но был остановлен совершенно безликим лейтенантом в форме ВКС. «Капитан Джеральд Райс?» Он держался слегка надменно, словно был намного выше по званию. Джерри нахмурился и уже открыл рот, чтобы отчитать мальчишку за нарушение субординации, но тут опередил. «Маршал-протектор ждет вас. Пойдемте. На какую-то долю секунды захотелось сказать все, что он думает о маршале-протекторе, и посмотреть на вытягивающееся лицо этого заносчивого лейтенанта. Но капитан Райс сдержался, прекрасно отдавая себе отчет, где находится. «Видите», — распорядился он, натягивая перчатки. Джерри прекрасно знал путь, но не мог отказать в удовольствии сверлить взглядом спину мальчишки. Судя по покрасневшим ушам, тот явно ощущал себя не в своей тарелке. Шаги лейтенанта становились все более торопливыми, в последний коридор он почти бежал, постоянно оглядываясь на неторопливо следующего за ним капитана. Снова проверка, на этот раз ДНК-сетчатка, и и они вошли в отсек, предназначенный лишь для исбранных. Почувствовав себя среди родных стен, лейтенант явно приосанился. Джерри довольно громко хмыкнул, И мальчишка снова сник. Два полковника, стоявшие в коридоре, проводили отсалютовавшего им пилота удивленными взглядами и вернулись к прерванному разговору о рыбалке. Лейтенант провел посетителя в огромную приемную, призванную поразить случайных посетителей лаконичной роскошью. Удобные диваны, дорогая старинная мебель из полированного дерева, стены, облицованные голографическими панелями. За столом, стоящим так, чтобы видеть всех входящих, сидел седовласый мужчина с волевым лицом, который не портил даже достаточно большой нос. Тонкие губы были плотно сжаты. Услышав шаги, он поднял голову и слегка улыбнулся при виде молодого офицера. «Капитан Райс, полковник Сент-Джонс, бессменный секретар маршал-протектора и один из немногих, кто знал истинное положение дел, приподнялся из-за огромного стола, над которым было развернуто с десяток вертокон. Рад видеть, сэр». Джерри сдернул перчатку и пожал протянутую руку, Затем повернулся к ошеломленно смотрящему на него лейтенанту Если полковник не возражает, можете идти. Да, Джо, идите. Мальчишка вышел. Джерри проводил его задумчивым взглядом. А это чей? спросил он. Генерала Уиткрофта. Уиткрафта». Сент Джонс совершенно правильно понял его вопрос: Младший сын. Ясно. Тяжело вам тут. Нелегко, слегка насмешливо подтвердил секретарь маршала. Но услышал тебе тоже пришлось несладко. Смотрю, вести обо мне разнеслись быстрее, чем звук в атмосфере. Кевин Сорби говорил сегодня о том же. «Не знаю, как этот лизун, а я видел твое дело. Впечатляет». «Спасибо. Как тебе вообще удалось провернуть такое? Немного везения и немного ума». Джерри вновь натянул перчатку и весело посмотрел на собеседника. «Убийственная комбинация вы не находите?» Тот хохотнул, явно оценив шутку. «А твоя женитьба?» «О, вы и это знаете». Джерри с наигранным безразличием взглянул в окно. «Скажем так, это дело жизни и смерти». Маршал был в ярости. «Скажи, она того стоит? Женить бы? Девушка-болван, передайте маршалу, что она самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал». Джерри вновь позволил себе усмехнуться. «Ну а теперь, когда разведка проведена, будет ли мне позволено пройти?» Слегка смутившись, словно его поймали с поличным, полковник кивнул. Маршал ждет. «Спасибо». Пилот зашагал к двери. «Джеральд», — окликнул его полковник. Фуражку поправь!» «Толку с этого!» — беззаботно откликнулся тот. Двери раздвинулись. Подавив желание одернуть китель, капитан Райс шагнул в кабинет главнокомандующего ВКС. Тот сидел за столом, на этот раз в форме и задумчиво смотрел на молодого офицера. Взгляд маршала задержался на фуражке, по незапамятной традиции, сдвинутый чуть на бок. Командующий усмехнулся. Показалось, или в его глазах мелькнула гордость. Пилот замер в стойке смирно. «Господин маршал, разрешите доложить?» «Проходи, садись», — оборвал его тот. Чеканя шаг, точно на параде, Джерри подошел к столу. Командующий поморщился. «Тебе обязательно устраивать этот цирк?» «Я действую строго по уставу, сэр». Джерри сел на указанное ему место, снял фуражку, положил на стол. «Перестань поясничать. Кстати, я уже видел твой результат. Он впечатляет», — отмахнулся главнокомандующий. «Спасибо». Короткий кивок. Синие глаза встретились с серыми. Джерри вдруг заметил, что на виске у маршала пульсирует жилка. Значит, он волновался. Пилот невольно нахмурился. Он уже и не помнил, когда этот человек, сидящий сейчас за огромным столом, так волновался. Наверное, лишь когда сообщал ему о смерти матери. Молчание начинало угнетать. Звук вызова заставил их вздрогнуть. Маршал бросил короткий взгляд на свой браслет, поморщился и нажал отбой. Наверняка очередная пассия. Тонкая и томная, с искусственными губами, грудью и интеллектом. Джерри едва заметно скривился. «Знаешь, как я провел вчера день?» Вдруг спросил главнокомандующий. Полагаю, ты был верен привычкам. Клуб, игра в покер, коньяк и контрабандные сигары. Вчера я навестил твоего друга. Люка? С чего такое милосердие? Да, капитана Онила. Маршал задумчиво посмотрел на молодого мужчину, сидящего перед ним. Что все таки за авантюра с твоей женитьбы, Джер? С чего ты решил, что это авантюра? Из запутанных показаний твоего друга. Если ты не заметил, то он в госпитале. Вполне возможно, он еще не пришел в себя усмехнулся пилот. «Эту байку ты можешь рассказывать в миграционной службе. Онил сказал, что вы с этой девушкой были едва знакомы. Почему бы тебе не поверить в любовь с первого взгляда? Потому что ты сам в нее не веришь. Какая тебе разница, во что я верю? Джер, я все таки имею непосредственное отношение к твоему появлению на свет. Лучше бы ты об этом помнил тогда, когда ушел от нас». Ушел не я», — возразил Маршал, словно оправдываясь. Джерри пожал плечами. «Какая разница, кто инициировал развод? Тебя все равно никогда не было дома. Ты до сих пор не можешь мне простить это?» «Почему?» «Я прекрасно проводил время, угоняя чужие флайбайки». Он встал и потянулся за фуражкой. «Ладно, что толку вспоминать о детские обиды? Это все, что ты хотел мне сказать?» «Нет, не все. Голос отца стал жестче, как всегда, когда они ссорились. «Сядь, разговор не закончен». «Это приказ?» Синие глаза посмотрели с вызовом. «Да». Джерри усмехнулся, но сел. «Вот, держи». На стол полетела папка. «Значит, информация была слишком важной, чтобы хранить ее на электронных носителях». «Я не хотел тебе говорить, но несколько месяцев назад у нас была попытка взлома». «Чёрт». «Ладно, скажу как есть». Произошел взлом системы. Атака была на сервер, где хранились личные дела высшего командного состава. Джерри присвистнул, командующий кивнул. «Именно». «И что они искали?» Пилот подвинул к себе папку и начал, не торопясь вчитываться в документы, Под грифом «Строго секретно». Затем поднял голову и недоуменно посмотрел на командующего. «Зачем им личные файлы?» «Там был твой файл, Джер. Настоящий файл, а не тот, который находится в общей базе». «Чёрт». «Именно. И когда это случилось?» «Несколько месяцев назад. Я не стал тебе говорить. Служба безопасности была уверена, что утечки не произошло». «Тогда почему ты говоришь мне об этом сейчас?» Джерри недоуменно посмотрел на отца. Эта девушка. Креолка». «Хочешь сказать, что это она взломала систему?» — фыркнул пилот. Ее тогда и на планете не было». «Чтобы взломать систему, не нужно физическое присутствие. Кому, как не тебе, это знать?» Маршал многозначительно посмотрел на сына. Тот усмехнулся, вспомнив, как вместе с другом взломал школьный сервер и выставил оценки всем одноклассникам. Но тут же вновь стал серьезным. «Только я не понимаю, какое к этому всему отношение имеет Анна Белль. Девушка, взявшаяся из ниоткуда, за несколько дней окольцовывает тебя» переселяется к тебе в квартиру, куда ты даже любовниц не водил. И все это совпадает с моментом, когда к нам поступают новые пилотники. Ты назначен командовать звеном испытателей, а в одном из аппаратов отказывают двигатели. Тебе не кажется, что как-то слишком много совпадений? Нет. Пилот захлопнул папку и швырнул на стол так, что из нее рассыпались листы. И оставь мою жизнь в покое. Не могу. Маршал устало посмотрел на сына. Недавно на меня пытались оказать давление по поводу смены поставщика программного обеспечения армии. Угрожали опубликовать мои связи. Даже продемонстрировали несколько фото. Я рассмеялся им в лицо. А потом это. Утечка. Ты должен был лететь на том пилотнике, Джер, Тихо добавил он. Мы поменяли корабли за 7 минут до вылета. Что? Тот вскочил. Ты подставил люка? Я спасал сына. Тем более ты единственный, кто смог провернуть этот безумный маневр. Джерри на секунду прикрыл глаза, пытаясь не горячиться, а осознать услышанное. Как обычно, слова отца были правильными, но слишком рациональными, словно речь шла не о живых людях, а о фигурах на шахматной доске. «Но если ты спрашиваешь, умышленно ли я произвел замену пилотников, то я отвечу «да». Маршал очень пристально посмотрел на сына. Тот упрямо хмурился. «И если надо, я сделаю это столько раз, сколько потребуется». «Означает ли это очередные препятствия для допуска к полетам?» фыркнул пилот. Маршал усмехнулся. Ты всё-таки похож на меня. Одни полеты на уме. Пилотники возвращают на базу через два дня. Ты командуешь. Доволен? Нет, если это твоя протекция. Брось, Джер, ты это действительно заслужил, так же, как и очередной орден. Командующий встал, показывая, что разговор окончен. Надеюсь, ты прислушаешься к моим словам. Я подумаю, пообещал Джерри, тоже вставая и беря со стола фуражку. Разрешите идти? Маршал устало махнул рукой. Пилот щелкнул каблуками, крутанулся и вышел. Уже в приемной надел фуражку, очередной раз, лихо заломив ее на бок, достаточно фамильярно помахал рукой полковнику Сен-Джонсу и поспешил к выходу. После генерального штаба с его искусственно охлажденным и обогащенным кислородом воздухом, образовывавшим замкнутый цикл с целью избежать возможности отравления, воздух на парковке показался ему просто райским. Он с наслаждением вдохнул несколько раз и поспешил к своему флайбайку.